ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Был ранний вечер. Все только что поужинали, и многие, как и Мэтти, спешили по переулку к тому месту, где проходило торжище. Встречая соседей, он кивал им и махал тем, кого видел издалека. Люди кивали и махали ему в ответ, но в их приветствиях не было привычной легкости и добродушия. Все были сосредоточены, необычно серьезны и даже встревожены. Редкость для деревни. Неудивительно, что, видящий не хотел, чтобы я пошел, подумал Мэти, подходя. Что-то здесь не то. Слышался приглушенный шум, бормотание. Люди перешептывались. Совсем было не похоже на рыночный день с его смехом, разговорами и торговлей, добродушным торгом, хрюканьем свиней, заботливым куда-то ним куры и писком цыплят. Сегодня слышался только тихий, нервный шепот толпы. Мэтти втиснулся в группу людей, собравшихся возле помоста, простого деревянного сооружения, похожего на сцену, которое использовалось, когда люди собирались вместе. Предстоящее собрание, на котором будет обсуждаться закрытие деревни, тоже пройдет здесь. И вождь будет стоять на сцене и следить за тем, чтобы все шло согласно порядку. Еще здесь была крыша, которая защищала собравшихся от дождя, а зимой тут устанавливали стены. Сегодня, поскольку дни стояли еще теплые, вечерний ветерок свободно задувал под крышу. Он колыхал волосы Мэтти, чувствовался запах растущих вокруг сосен. Он протиснулся к ментору, надеясь встретить джин, который нигде не было видно. Ментор глянул с высоты своего роста и улыбнулся. — Мэтти, -э -э — сказал он, — какая неожиданность! Тебя никогда тут не было! «Да», — сказал Мэти, — «но мне нечем торговать». Школьный учитель нежно обнял его за плечи, и Мэти впервые почувствовал, что тот еще и похудел. э, -э, -э сказал Ментор, — «ты удивишься, но у всех есть чем торговать». «У Джин вот есть цветы», — сказал Мэти, надеясь поговорить о дочери Ментора. «Но она продает их на рынке. Для этого ей не нужно торжища. А еще, — добавил он, — она обещала мне щенка». «Хорошо бы она ничего не торговала себе за него». Ментор рассмеялся. «Нет, щенок твой, Мэтти. И чем раньше ты его заберешь, тем лучше. Он такой шкода. Вот только сегодня утром мои ботинки сгрыз». Мэтти вдруг показалось, что все идет как всегда. Ментор был добрый, весел. Все тот же учитель и отец, каким был все эти годы. Его рука привычно лежала на плече Мэтти. Но тут Мэтти задумался. «А почему ментор оказался здесь? Зачем вообще все оказались здесь? Никто же ничего не принес с собой на обмен». Он оглянулся, ища подтверждение своей догадки. Люди напряженно стояли, их руки были прижаты к телу или сложены на груди. Некоторые перешептывались. Мэтти заметил молодую семью, жившую на той же улице, что они со слепым. Муж и жена тихо разговаривали. Кажется, ссорились». При этом женщину явно тревожили слова мужа. Но и у них, как у Мэти, Ментора и у всех остальных, руки были пусты. Никто ничего не принес на обмен. Наступила тишина, и толпа расступилась перед высоким темноволосым человеком, который широкими шагами направлялся к сцене. Его звали ведущий торгов. Люди говорили, что он уже под этим именем пришел в деревню несколько лет назад, и принес с собой знания о торговле из того места, откуда был родом. Мэтти часто встречал его в деревне и знал, что он отвечает за торжище и следит за порядком после него, заходя в дома тех, кто заключил сделку. Заходил он и к Рамону после того, как его родители выменили игровую машину. Сегодня у него в руках была только толстая книга, которую Мэтти никогда не видел. «Ментор...» Убрал руку с плеча Мэтти, и все его внимание переключилось на сцену, где уже стоял ведущий торгов. «Торжеще начинается!» — объявил он. У него был громкий голос и небольшой акцент, как у большинства жителей деревни, сохранявших в речи следы родного языка. Толпа совершенно затихла. Прекратилось даже самое тихое перешептывание. Где-то в задних рядах заплакала женщина. Ведущий торгов приподнялся на носки, но несколько человек уже уводили ее прочь. Ментор даже не взглянул в сторону плачущей. Теперь Мэти наблюдал за ним. Выражение его лица слегка изменилось, но в вечерних сумерках Мэтти не мог уловить, в чем состояла перемена. А еще учитель, обычно спокойный, теперь был напряжен, тревожен и явно чего-то ждал. «Кто первый?» — спросил ведущий торгов, и Мэтти увидел, что ментор поднял руку и стал ею неистово трясти, как ученик, который жаждет ответить у доски. «Я! Я!» — требовательно выкрикнул учитель, расталкивая людей перед собой, чтобы его заметили. Позже, тем же вечером, слепой с озабоченным видом слушал рассказ Мэтти о торжеще. Ментор был первым, потому что он первым поднял руку. И он совершенно забыл обо мне, видящий. Сначала он стоял со мной, мы говорили, как обычно, но когда все началось, я как будто исчез для него. Он всех растолкал и вышел первым. Что значит «вышел первым»? Куда он пошел? К сцене. Он всех растолкал, видящий, так странно. А когда ведущий торгов выкрикнул его имя, он поднялся на сцену. Слепой раскачивался на стуле. Он больше не играл на своем инструменте, Мэти знал, он беспокоится. Раньше, когда я там был, все было по-другому. Люди просто кричали, было много смеха и шуток. Сегодня вообще никто не смеялся. Сплошная тишина, как будто все нервничали. Даже немного страшно было. А что произошло, когда ментор вышел на сцену? Мэтти задумался. Квость толпу было плохо видно. Он просто стоял там. Потом ведущий торгов задал ему какой-то вопрос, но так, словно он уже знал ответ. Затем все вроде как усмехнулись, как будто тоже знали ответ. Но это был не невеселый смех. Это был смех тех, кто и так все знает. — А что он спросил, ты не расслышал? — Первый раз я не расслышал, но он спрашивал одно и то же у всех, кто потом поднимался на сцену. Всего три слова. «Обмен на что?» Вот что он спрашивал всякий раз. А ответ все тоже давали одинаковый?» Мэтье покачал головой, но потом вспомнил, что нужно ответить вслух. «Нет», — сказал он, — «разные». «Ты слышал, что ответил ментор?» «Да». Его ответ и заставил всех так странно рассмеяться. Ментор сказал то же, что в прошлый раз. Слепой нахмурился а ты не понял что это значит кажется понял потому что все посмотрели на вдову хранителя запасов и она покраснела она оказалась рядом со мной поэтому я видел подруги стали подталкивать ее в бок а та сказала сначала пусть еще несколько сделок заключит и что произошло мэтти постарался вспомнить ведущий торгов кажется сказал да Или просто кивнул, затем открыл свою книгу и что-то там записал? «Хотел бы я посмотреть на нее», — сказал слепой, усмехнулся и поправился. «Ну, то есть, чтобы ты ее почитал мне. А что было дальше?» Ментор так и стоял там. Кажется, он чувствовал облегчение от того, что ведущий торгов что-то там записал для него. «Почему ты так решил?» Он улыбался и был не так напряжен. «А потом что?» Потом все замолчали. Ведущий торгов спросил «Что будете менять?» «Еще три слова», — задумчиво проговорил слепой. «Это он всем говорил? Сначала обмен на что, а потом «Что будете менять?» Да. Только на первый вопрос все давали ответ громко, как ментор, а на второй — шепотом, чтобы никто не слышал. «Чтобы все узнали, на что они хотят поменяться». Да. И иногда толпа начинала насмехаться над ответом. Она улюлюкала даже. Кажется, это подходящее слово. И он все записывал. Нет. Когда вышла мама Рамона, то он спросил ее, обмен на что? Она ответила, на меховую куртку. Но ведущий торгов сказал нет. Он объяснил, почему. Он сказал, что у нее уже есть игровая машина. Может, в другой раз, сказал он. Попробуй еще раз, он сказал. Слепой беспокойно заерзал на стуле. «Сделай нам чаю, мать, Пожалуйста». Мэти послушно пошел к плите, где уже закипал железный чайник. Он залил кипятком заварку, засыпанную в две массивные кружки, и протянул одну из них видящему. «Расскажи мне еще про второй вопрос», — попросил слепой, осторожно сделав глоток. Мэти повторил. Он попытался изобразить громкий и важный голос и акцент, с которым ведущий торгов произносил «Что будете менять?». «Но при этом ты не слышал, что ему отвечали, да?» «Именно. Они шептали, а их слова он записывал в свою книгу». Мэти выпрямился на своем стуле, потому что ему неожиданно пришла в голову идея. «А что, если я выкраду его книгу и прочитаю тебе, что там написано?» Мэти, Мэти. «Прости», — быстро ответил Мэти. Воровство когда-то настолько плотно вошло в его жизнь, что даже спустя годы, проведенные в деревне, он все равно иногда забывал, что здесь это совершенно недопустимо. «Что ж», — проговорил слепой после того, как они продолжили пить чай в тишине, «хотелось бы узнать, что люди предлагают на обмен». Ты сказал, что приходят они с пустыми руками, но при этом каждый что-то шептал, и это записывалось в книгу. — Все. Кроме того, что сказала мама Рамона, — напомнил ему Мэтти. Ведущий торгов сказал ей нет, но у остальных сделки состоялись, как и у ментора. — Но что именно он хотел, мы не знаем. — Нет. Он хотел то же, что в прошлый раз. — А вот скажи, Мэтти, когда ментор ушел с торжища, Ему ведь ничего не дали? В руках у него ничего не было? Нет, ничего. А хоть кому-то дали что-то? Некоторым сообщили дату доставки. Кто-то получил игровую машину. Я правда очень хочу игровую машину, видящий, добавил Мэти, понимая, что говорить об этом бесполезно. Но слепой не обратил на его слова никакого внимания. Еще один вопрос, Мэти. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Хорошо. Мэтти приготовился хорошенько подумать. «Постарайся вспомнить, как изменились люди, когда все закончилось. Не все, а те, кто заключил сделку». Матью вздохнул. Было много народу. Все это затянулось, и к концу он устал. Заметив Рамон, он помахал ему, но Рамон стоял рядом с матерью, которая злилась от того, что ее отверг ведущий торгов, и Рамон не помахал в ответ. Мэти искал Джин, но ее там не было. — Я не помню. К концу я уже не смотрел. — А кто получил игровую машину? Ты говорил, что кому ты ее дали. Ты не помнишь, кому? — Женщине, которая живет рядом с рыночной площадью. Ее муж еще уходит весь сгорбившийся, потому что ему скрутило спину. Он был с ней, но на сцену не поднимался. — Да, я знаю, о ком ты. Это хорошая семья, — ответил слепой. «Значит, она выторговала игровую машину. А ты видел, как она уходила?» «Кажется, да. Она была еще с одной женщиной, и, уходя, они смеялись». «Но ты же сказал, что она пришла с мужем». «Да, но он шел позади». «И как она выглядела?» «Довольный, потому что у нее теперь есть игровая машина». Она говорила подругам, чтобы приходили играть с ними. «А еще что-нибудь». «Запомнил ли ты что-нибудь еще про нее после, а не до сделки?» Мэтти пожал плечами. Эти расспросы начали ему надоедать. Он думал о Джин и о том, что он, наверное, пойдет к ней завтра. Может, уже можно будет забрать щенка? Во всяком случае, щенок будет удачным предлогом. Теперь щенок уже здоров, быстро растет, у него большие уши и лапы. Недавно он со смехом наблюдал, как щенок, играя, куса уши большой собаки, которая рычала на него в ответ. Мысли щенки напомнили Мэтти кое о чем. «Что-то точно изменилось», — сказал он. «Это ведь добрая женщина, та, которая получила игровую машину». «Да, вежливая, веселая. Она очень любит своего мужа». «Так вот», — проговорил мэти медленно. Когда она уходила, болтая со своими подругами, а муж пытался за ней поспеть. Она резко повернулась назад и отругала его за то, что он так медленно идет. «Медленно? Да он же весь скрючен, но он по-другому не может», удивленно сказал слепой. «Я-то знаю. Но она скорчила гримасу и стала изображать, как он ходит. Она передразнивала его. Хотя длилось это всего секунду». Видящий молча раскачивался на стуле. Мэтти забрал пустые кружки и вымыл их в раковине. — Уже поздно, — сказал слепой. — Пора в постель. Он встал со своего стула, положил струнный инструмент на полку туда, где он его обычно держал, и медленно направился к своей комнате. — Спокойной ночи, Мэтти, — сказал он. А затем пробормотал в полголоса как бы про себя. — Значит, теперь у нее есть игровая машина. Голос его звучал презрительно. Мэтти, стоявший у раковины, вспомнил еще кое-что. «А у ментора полностью прошло родимое пятно», — сообщил он видящему.